Без труда отрекутся от своей партии, — хладнокровно пояснил он, — только бы избежать раскола. Для этого любая цена хороша. Значит, он истратил наши деньги на подкуп трех итальянцев, то есть заручился для себя еще тремя голосами. Что ж, ход ловкий, — подумал Филипп.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 при мысли о том, что на костер пошлют кардинала, узкие губы старого прилата тронула легкая, тут же угасшая усмешка. говоря что Франческо Кайтане окончательно отвратился от дел божьих и предался сатане», — добавил Дюэс. «Уж не он ли, видя, что порча не помогла, прибег к помощи яда, дабы отправить вашего брата на тот свет?» Граф Пуатье пожал плечами. «Всякий раз, когда кончается король, утверждают, что его отравили», — сказал он. «Так говорили о моем деде Людовике Восьмом, так говорили и о моем отце, покой Господи его душу». «Мой брат был слаб здоровьем, но над этим стоит поразмыслить». Наконец остается продолжал ДюС третья партия, которую зовут Провансальской, поскольку кардинал Мандгу самый деятельный среди нас.